Глава двадцать седьмая «Что можно предпринять, понимаете?» «Само собой, Ирина Степановна, конечно, я понимаю, об этом можете не беспокоиться». В «Себя я приходила очень неровно, странными, будто затяжными рывками. Вот я уже вроде бы на поверхности, ощущаю, что я — это я, и все уже жива. А в следующую секунду мир снова выталкивает меня куда-то за свои пределы. Но на этот раз, кажется, мне удалось зацепиться». Ощущения странные, будто меня придавило сто тонной плитой. Сил нет никаких, ни сказать что-нибудь, ни пошевелиться. Пока я могу только слышать, и мне требуется слишком уж много времени, чтобы вспомнить, что произошло, и сообразить, что сейчас происходит. Разговор с Ириной в столовой дома моего бывшего мужа — провал, и вот теперь я, очевидно, в палате слышу отрывки разговора у закрытых дверей. Голоса едва слышны, и слова иногда откровенно зажевываются, но уже могу различить незнакомый мужской и знакомый женский. Ирина беседует с доктором. «Осторожнее. Она женщина впечатлительная, очень нервная. Видимо, еще и препарат этот...» но зачем столько-то?» Слышу недоумение в голосе доктора. «Передозировки этим препаратом сложно достичь, но, видимо, нельзя недооценивать человеческую глупость». От сожалению и даже сочувствия в его голосе у меня невольно скрипнули зубы. «Там все сложно», — Ирина попыталась сымитировать жалость. «У них с Артуром сейчас спор из-за сына. Видимо, решила устроить спектакль. Ох, уж эти мамаши! Наверное, не будь я совершенно без сил, меня скрутило бы так, что я слетела бы с кровати и вынесла дверь палаты вместе с людьми, стоявшими прямо за ней». Эта тварь нагло врала ей и хотела меня отравить. Чего она добивалась? Я имею в виду в перспективе». «Артуру Анатольевичу?» Донесся до меня обрывок вопроса. И ответ от Ирины. «Об этом не беспокойтесь. Артуру Анатольевичу я все сообщу. Благо я была рядом, все знаю и все видела. Вы, главное, обеспечьте эту страдалицу всем необходимым. Договорились?» «Ну вот и отлично. И еще, Игорь Геннадьевич, я помню о вашем запросе». «Финансирование реновации вашего отделения реанимации уже одобрено, и деньги поступят на счет где-то». Голоса отдалялись, и дальше я перестала различать, что говорилось. Ирина провернула это кошмарное представление, подсыпала что-то в мой кофе, в обход прислуги или кого-нибудь запугала, притащила сюда, свалила все вино за инцидент на меня». Сердце заколотилось с такой пугающей скоростью, что мне буквально пришлось переказать себе успокоиться. Я ведь понятия не имела, чем она меня накачала, и, как скажется, паника на моем нынешнем состоянии. Так я пролежала какое-то время, сосредоточившись на дыхании. У меня даже почти получилось разлепить свинцовые веки и, не поворачивая головы, окинуть мутным взглядом слезящихся глаз помещение. «Одиночная палата повышенного комфорта». «Не палата даже. Уютная комната». «Понятно. Имитация всесторонней заботы. Не подкопаешься». Да и так ведь понятно, что она отвезла меня в учреждение, в котором с ней совершенно точно знакомы. Пока я обмозговывала все случившееся, настырно гнала от себя мысли о сыне. «Я попросту не могла сейчас ничего предпринять. От этого выть хотелось. и Я бы повыла, если бы отыскала в себе хоть какие-то силы» но пока тело очень неохотно и медленно отходило от того, чем меня так старательно накачали. Паника слегка отпустила, и эффект был неожиданный. Я опять ненадолго провалилась в тёмную пустоту. А когда снова пришла в себя, поняла, что тело, ощущаю уже значительно лучше, даже пальцем на руке дёрнуть смогла. И тут же получила на это ободряющий отзыв. «Ни кома и не паралич. Уже хорошо». От неожиданности мои глаза будто сами по себе распахнулись. С большим усилием я повернула голову на бок. Ирина, в накинутом на плечи белом халате, сидела у моей постели в удобном кресле и смотрела на меня взглядом из голодавшейся хищной птицы. «Ну ты как?» — поинтересовалась она с насквозь фальшивым участием. «Перешла в себя хоть немного». «Ты?» — прохлепела я и едва не поперхнулась. «Ну вот и отлично!» На красивом холодном лице обозначилась неживая улыбка. Ирина подалась вперёд, и эта улыбка исчезла так же стремительно, как появилась. «Раз пришла в себя, значит, слышишь меня и всё понимаешь. Поэтому слушай внимательно, Варя». Я проглотила густую слюну и успела порадоваться, что меня не разобрал кашель от напряжённого до судороги горла. Артур, конечно, сдурел, отважившись на такое. «Притащить тебя под свою крышу?» Она даже головой покачала, до того её поразило решение будущего мужа. Но бог с ним... Он на этой своей идее с сыном совсем помешался. Простим ему эту родительскую слабость. Но вот ты... Ты поддержала его в этой ошибке. Не отказалась от этой затеи. Слабачка. И теперь за это наказана. Угрожаешь? С большим усилием вытолкнула я из себя, едва не плача от своей временной немощности. О, да, оскалилась серина Угрожаю. А вот и текст угрозы. Она ухватилась рукой за бок больничной постели, сжала пальцами край моего одеяла и прошипела. «Посмеешь испортить мне будущее с Артуром, и я тебе жизни не дам. Щенка твоего, конечно, не трону. Артур с него пылинки сдувает, а я своего мужчину расстраивать не хочу и не буду. Но ты, ты никому не нужна. Поэтому приходи в себя, прочисть свою дурную башку, прощайся с сыном и уматывай».